Голос ее, мягкий и низкий, отличался удивительной чистотой звука и напевностью. Он был, как вечерний звон, призывающий верующих на молитву, оскорбящих духом к вечному покою. Но Леонсе не дано было оценить этот чудесный голос. Она лишь чувствовала, как от гнева вспыхнули ее щеки, и сильнее забилось сердце. — Я видел тебя раньше, и не раз. продолжала королева. «Ничего подобного!» — воскликнула Леонсия. -с -с, зашипел на нее жрец солнца. «Там!» — сказала королева, указывая на большой золотой котел. «Я тебя часто видела там!» «И...» «Тебя тоже!» — произнесла она, обращаясь к Генри. «И тебя!» — сказала она Фрэнсису. Но тут ее большие синие глаза еще больше расширились. И она впилась в Фрэнсиса таким долгим взглядом, что Леонсия почувствовала, как сердце ее, точно кинжалом, пронзило ревность. Какую только женщина может внушить другой женщине. Глаза королевы сверкнули, когда она перевела взгляд с Фрэнсиса на Торроса. «А ты кто? Чужеземец? Ты так странно одет. На голове у тебя шлем рыцаря. а на ногах сандалии раба?» «Я... Даваско», — храбро ответил тот. «Это очень древнее имя», — улыбнулась она. «Так я и есть древний Даваско», — сказал он и без зова подошел к ней. Она усмехнулась при виде его дерзости, но не остановила его. «Этот шлем был на моей голове четыреста лет назад». когда я привел предков затерянных душ в эту долину. Королева недоверчиво улыбнулась и тихо спросила. — Значит, ты родился четыреста лет назад? — И да, и нет. Я никогда не был рожден. Я Даваско. Я существовал вечно. Мой дом — солнце. Изящно очерченные брови королевы Недоуменно приподнялись, но она промолчала. Тонкими, почти прозрачными пальцами она взяла из золотого резного ящичка, стоявшего подлине ее на ложе, щепотку порошка и небрежно бросила в большой котел на треножнике. При этом ее тонкие красивые губы искривились в слегка насмешливую улыбки. Из котла поднялся столб дыма, который тотчас растворился и исчез. «Гляди!» — приказала она.